Глава 22. сторона 2, 15 мая, пятница. Я огляделся, комната была чистой и пустой. Вещей набрался большой рюкзак. Мебель, как оказалось, почти вся принадлежала Жеку. Соболев только матрас новый себе купил, и кресло. Кресло я продал лившицу вместе со столом за 145 рублей. Из них 40 Жек забрал за стол по балансовой стоимости. Матрац оставил новому жильцу, совершенно бесплатно, пускай шикует. Только чувствую, не будет порядка больше в этом доме. Новый дворник, который приходил вчера, дышал перегаром и одет был неряшливо. Мирошкину я насчет него предупредил, чтобы приглядывала, раз она старшая, а он совсем не майор. Госпоряну моя идея со старшим по подъезду понравилась. Лейтенант обещал подыграть при случае, а бабке выписал справку. «Уезжаешь, значит, за длинным рублём?» — спросил он. «Не такой уж он и длинный». «Ну не говори, в зонах этих зарплаты в два, а то и три раза больше наших. Только пропадает народу много, ты уж поберегись. И извини, что алкашом тебя называл». Замяли. «Я встал, подхватил рюкзак одной рукой, а велосипед другой. Ключи отдаю вам, товарищ лейтенант, потому что контингенту здешнему доверия мало». «Удачи, товарищ майор» милиционер пожал руку, запер за мной дверь. До нужного мне места предстояло крутить педали километров 30. После позавчерашнего укола только в удовольствие. Рюкзак почти не оттягивал плечи, опираясь на багажник. Титановая эластомерная вилка глотала небольшие выбоины в асфальте без судорог. Солнце светило в левое ухо. Настроение почему-то было замечательное. Машин на дороге почти не было. Изредка приходилось съезжать на обочину, пропуская автобус или случайную легковушку. Меня обгоняли другие любители двухколёсного транспорта на мопедах и мотоциклах, пешеходы на остановках смотрели с завистью. А что тут завидовать, не надо лениться, конечно проще дать кондуктору гривенник. И сидеть на дерматине 40 или 50 минут, или стоять, вцепившись в поручень, чем глотать дорожную пыль. Я поправил платок, повязанный вокруг лица, и тёмные очки. Продавец в спортмагазине очень удивился, когда с утра получил полную сумму за кредитный транспорт. И в знак признательности отрегулировал мне тормоза и цепь. В кармане лежали ордена, сберкнижка, документы и два флакона, без которых Соболеву не жить. Есть такой нехороший шанс. В полутора километрах от Волги шоссе, идущее вдоль канала, делало поворот к железнодорожным путям. А прямо за ними начинался забор, идущий вдоль лесополосы. Путь преграждал шлагбаумы, два поста охраны. «Документы!» Сержант подождал, пока я вытащу из кармана красную книжечку. Ушел в будку, висящую на металлоконструкции, и вернулся минут через пять. За это время мимо проехала черная машина. Ее пропустили через первый пост. А на втором остановили, проверяли не только документы, но и багажник. Вокруг автомобиля прошелся солдат с каким-то прибором, а водитель расписался в журнале. Придётся ещё педали покрутить, товарищ майор. Он отдал мне военник и откозырял. Прямо перед кладбищем поверните налево, и ещё через 200 метров будет КПП-11. Там вас встретят. А сейчас подъезжайте к следующему посту. У соседней будки уже стоял солдат с сапёрной лопатой. Точнее, прибором, похожим на лопатку. Он поводил её вокруг меня и велосипеда. «Вытяните руку вперёд, а теперь вправо. Ждите». Неожиданная заминка потихоньку превращалась в боевик. Из будки вышли двое солдат с автоматами и взяли меня на прицел. Руки поднимать не требовали, но лица у бойцов были решительными и недружелюбными. Из-за их спин выглядывал старший лейтенант с пистолетом. К первому посту подъехала машина, ее остановили. С заднего сиденья вылез толстяк в черном костюме и белой полотняной фуражке. При виде группы захвата он ойкнул и быстро-быстро залез обратно. Ещё через несколько минут у будки притормозила машина. Всё того же, чёрного цвета. Как будто другой краски на автозаводе отродясь не было. Оттуда выскочил Сайкин. Ткнул лейтенанту в лицо красную книжечку. Тот вытянулся. «Отбой!» – распорядился чекист. Солдаты занялись толстяком, который, увидев, что войны не будет, подъехал поближе, а Сайкин пожал мне руку. «Здоровья желаю, товарищ майор. Что же вы шпионское оборудование с собой провозите?» «Какое?» Удивился я. Из оборудования у меня был только велосипед. Часы. Сайкин похлопал меня по левой руке. С датчиком. Где взяли? Ваши коллеги подогнали. Из двойки, наверное. Плохо у нас налажено взаимодействие между отделами. Еще со времен Феликса Эдмундовича. Вы, Николай Павлович, оставляйте двухколесного друга и вещи здесь. Их привезут. А мы с вами поедем оформляться. Сказал он, усаживаясь за руль... И делая приглашающий жест в сторону пассажирского сиденья. «Кстати, где вы такой велик отхватили? Большой дефицит, в Москве днём с огнём не сыскать. Титан, бескамерная резина, амортизаторы. Многие бы душу в придачу к деньгам отдали. В Устинове в магазине стоял почти год и спросом не пользовался». Сайкин рассмеялся. «Вот дела!» — он покачал головой. «Чего только в глубинке не найдёшь. А второго там такого не было? Нет?» «Жаль. Я бы сыну купил. Он на болту сгоняет, как чёрт по кочкам. Сталь тяжёлая, а алюминий лопается». Гоняй, значит?» «Давайте отдам вам это чудо по себестоимости», — предложил я. «Велосипед, по большому счёту, мне нужен был, чтобы в Устинове кататься. По закрытому городу, а потом по луне на двух колёсах с педалями особо не поездишь». «Вы серьёзно?» Сайкин повернул голову в мою сторону, одновременно поворачивая руль в другую. «Абсолютно. На других планетах он мне без надобности». Сайкин остановил машину в десятке метров от КПП. «Если не шутите, возьму. А сами что, пешком?» «Почему пешком? Мотоцикл куплю. Только прав у меня нет». Сказал я для красного словца. «Просто в памяти всплыл красный драндулет из магазина спорттоваров, который, как и велосипед, по большому счёту мне здесь не сдался». «Сами понимаете, просто так права я вам выписать не могу». Сайкин отнёсся к моим словам серьёзно. «Но в городе есть профсекция экстремального вождения для сотрудников института. Мы вам по возвращении экзамен устроим, без очереди. Идёт? Если не секрет. Какой мотоциклет присмотрели?» Я описал ему Яву из спортмагазина. Сайкин заржал. При его комплекции это выглядело страшно. «Товарищ Соболев, вам бы снабженцем работать!» Отсмеявшись, заявил он. Этот мотоцикл – тоже жуткий дефицит. На него запись даже у космонавтов на полгода вперёд. В том же магазине, да? Это не Устинов, а Кландайк какой-то. Всё, договорились. Я распоряжусь, чтобы завтра же доставили. Часть денег заплачу в счёт велосипеда. А остальные уж вы сами как-нибудь. Потянете? Ну и отлично. Вот на нём и будете сдавать на права.